Алтарь Гикаты. Давайте подробнее поговорим об алтаре, посвященном богине. Гиката божество трехликое, и алтарь ее тоже трехкомпонентный. У каждого магического канала есть частотный энергетический диапазон. В каждом ритуале с направленной волей мы прежде всего разбираемся, с какими частотами канала мы будем взаимодействовать. С Гикатой все очень просто. У нее три лика, и каждый из них намекает на определенную частоту. У каждого есть соответствующие характеристики. Три энергетические частоты обычно ощущаются как три потока, проходящих сквозь тело практика во время проведения ритуала. Один — серебряный, прохладный, мягкий, ласкающий нисходящий поток, который пропитывает тело и сверкающей волной струится из глаз. Второй — змеиный, чёрный и тоже прохладный поток снизу, в нём вся хтонь, связанная с гекатой. Третий поток, который входит в нас со спины, это доля внимания к гекате психопомпу, проводнику душ и властительнице мёртвых земель. То, что лежит на нашем алтаре, это тоже символический реверанс этим частотам. Обращение к высоким частотам — белая часть алтаря. Белые свечи, белый цвет сам по себе ассоциируется с высокими вибрациями, а также с невинностью, недуальностью, непорочностью. Белая борода мудрого старца, белое одеяние ангела, белое свадебное одеяние в тех культурах, где принято символически подчеркнуть скорее не радость, слияние родов, а непорочность женской силы, образующей новую семью. Белые цветы. Кстати, часто могильные цветы именно белые. Это символизирует непорочность нового пути. Почему мы говорим, что о мёртвых либо ничего, либо хорошо? Это ведь не только почтительное отношение к бездне, из которой мы все появились и которое однажды нас всех проглотит. Это ещё и понимание пути. Для умершего человека закрылась прожитая дорога, но открылось что-то новое. На новой дороге он начинает накапливать новый опыт. Новоприставленный — это как бы рождённый в смерти. Молоко, которое мы предлагаем Гекате. Молоко — пища новорождённых, целительный напиток. Срединные частоты — то, что мы как люди можем через себя пропустить. Статуэтка Гекаты, чтобы нашему восприятию было проще работать. Серебряные свечи, сверкающие во тьме и притягивающие внимание. Низкие частоты символизируют черные свечи, мясо. Благовоние Гекаты, адурманивающий жасмин, белина, дурман. Символ того, что Геката может обеспечить и состояние хтони, включить животную силу, провести через вас мрак. Бывает, что мы обращаемся только к одной части гекаты, и тогда алтарь должен содержать символические соответствия только одного компонента.